«Так вот, вы ничего не знаете. С этих позиций вы все время будете на чеку». «Вы изучили тетрадь, которую я вам дал, и тетрадь Юровского?» «Спасибо. С большим интересом». «Хочу на словах уточнить два обстоятельства», — сказал Меньшинский. «Первое. Рюн арестовал некую Лохвицкую. Она торговка из Курска, но есть данные, что это прикрытие. Анаприенко считает, что эта женщина связана с генералом Климовичем» нашим будущим шефом. Мы подумали, что вам следует попытаться войти в контакт с этой дамой, если, конечно, сведения в отношении нее подтвердятся. Кстати, два обстоятельства окончательно все решили. Что именно? Были сомнения, правомерно ли нагружать вас двумя заданиями. Но уж коль скоро эта Лохвицкая сидит у Рюна и весьма вероятно окажется вам полезной, кому как не вам заняться и самим Рюном тоже». К тому же вы уже бывали в Харькове, знаете город. Я понял. И второе. Мы длительное время перехватывали радиошифровки из Парижа. Они идут транзитом через многие радиостанции. Смысл их не ясен, но все они адресованы некоему Виктору. Он тоже из аппарата Климовича. Нас интересует этот Викторов, попытайтесь его установить. Есть. Теперь о самом Климовиче. Вы знаете, он бывший директор департамента полиции, сенатор, генерал. Один из столпов политического розыска, знаток подполья, методов и способов нелегальной борьбы. Будьте с ним предельно осторожны. Рев-трибунал в восемнадцатом году в Петрограде не нашел за ним вины и освободил от наказания, сказал Марин. Вряд ли это было разумно. Показная мягкость дорого нам обошлась. Это палач». «Вот и помните о том, что Климович мягкости не проявит», — улыбнулся Минжинский. «Феликс Эдмундович виделся с товарищем Лениным. Вам просили передать. Вы выполняете не просто ответственное задание ВЧК. Вы выполняете личное поручение председателя Совнаркома Республики. Прощайте, Сергей Георгиевич. Вернее, до свидания». В поезде он уснул мертвым сном впервые за два года. По сути дела, за эти два года он просто отвык, разучился спать нормально и перестал различать день и ночь. Не было у него утра, дня, вечера, ночи, были просто сутки, и в них 24 часа. Когда удавалось, он выкраивал из этих 24 четырех 5-6 часов для сна, а то и меньше. От хронической бессонницы белки глаз у него покрылись сеткой красного кракелюра, словно живописный холст столетней давности веки опухли и воспалились. И вот мерный стук колес, перезвон гитары, негромкий воюкающий разговор мешочников о селедочно-самогонных проблемах, и он расслабился, уснул мертвым сном. Он забыл, пусть всего лишь на мгновение, что в подобной ситуации вожжи отпускать нельзя, это чревато. Что ж, шел только второй год революции, и он ехал по своей территории. Десять лет спустя во Франции, уходя от кутеповских агентов, он уже не позволит себе спать в аналогичных обстоятельствах. Он станет старше и профессиональнее ровно на десять лет. А теперь позволил всего лишь на мгновение, и это мгновение обошлось ему очень и очень дорого. Поезд прибыл в Харьков на рассвете. Вдоль перрона тускло светили грязные фонари, цепь красноармейцев, вытянувшись вдоль вагонов, преграждала выход в город. Крича и ругаясь, пассажиры хлынули на перрон, мелькали мешки и чемоданы, баулы и свертки, обычная вокзальная суета. Марин дождался, пока вагон опустел, и неторопливо зашагал к выходу. С минуты на минуту должен был появиться Анаприенко. Перрон опустел. Из дверей вокзала вывались трое в кожаных куртках, с маузерами-раскладками в деревянных кобурах через плечо. «Сейчас начнут проверять вагоны», — понял Марин. «Черт возьми, где же Анаприенко?» Марин забеспокоился. «Обычная наша нераспорядительность и неразбериха», — с раздражением подумал он. «Конечно же, собрался Анаприенко на вокзал, а начальничек, ключик-чайничек, и скажи ему, ты, мол, друг, вчерашнюю бумагу написал?» «Нет. Ступай, дописывай. Что?» Встреча с человеком у тебя подождет человек. Патруль скрылся в последнем вагоне. Марин находился где-то в середине состава. Через пять минут они будут здесь. Марин полез в карман, чтобы приготовить бумажник с документами на имя Русакова. Было решено еще в Москве, что он использует те, которые отобрали у Крупенского при аресте. Это были внешне вполне добротные советские документы липа высокого класса. Бумажника не оказалось на месте. В подкладке пиджака зияла огромная дыра. «Бритвой, когда я спал», — сообразил Марин и смачно выругался в сердцах. Бросился в коридор, в тамбур, подергал ручку дверей заперто. Это был самый настоящий капкан. С другого конца коридора уже слышались неторопливые шаги проверяющих. Что же делать? Что лихорадочно соображал Марин? Документов нет, никто не встретил. В подкладке рукава шелковка. Найдут, и чем черт не шутит в ажиотаже, такой удачи шлепнут на рассвете и вся недолга. Назваться? А личное поручение? А особая инспекция? Все к чертям собачьим. Пока еще новый товарищ войдет в курс дела... «Приедет, сколько этот рюм успеет дел понаделать, да и Врангель ждать не станет, он пошлет в Париж курьеров и запросит Маклакова по радио, и все, лопнула операция, как мыльный пузырь. И виноват он Марин, чекист с двухгодичным стажем, большевик с подпольным стажем, опытный конспиратор и абсолютный лопух. Увы». «Почему задержались?» — послышалось позади. «Документы». «Нету!» — вздохнул Марин. «Вот!» — он показал вырезанную подкладку пиджака. «Так!» — чекисты обвели его подозрительным взглядом. «Кто? Куда? Зачем?» «Русаков — художник. Ищу работу». «А в Москве ее нет». «Есть! Да мне не подходит!» «Ах ты, Господи!» — сочувственно улыбнулся чекист. «Вы-то хоть сами понимаете, что врете плохо, и поверить вам никак нельзя!» Марин молча пожал плечами, что, наверное, должно было означать «воля ваша». «Идите», — приказал чекист. В вокзальном вестибюле он подозвал молоденького милиционера с винтовкой и сказал. «Значит так, тип сильно подозрительный, утверждает, что обокраден в поезде. Доставь в район, пусть им займутся ваши». «Так он же гад, вылитый охвицер», — сказал милиционер, ощупывая Марина цепким взглядом. Стало быть, он не по нашей, а по вашей части. Так, чекист почесал затылок, ты прав, но ты не совсем прав. Похож еще не значит, ты в самом деле офицер, пока он просто обокраденный гражданин РСФСР, так? А стало быть, вам и заниматься, милицией. А вот докопайтесь, что он белый, милости просим к нам в ЧК. Пошел за мной моро приказал милиционер и перевесил винтовку с левого плеча на правое. Чувствовалось, что он крайне недоволен таким решением чекиста. Вышли на привокзальную площадь. На ней торговали с ясным, старой одеждой, шныряли подозрительного вида молодые люди. Здание южного вокзала, когда-то выкрашенное в красивый желтый цвет, поблекло, загрязнилось и словно вросло в землю. Не спасал даже Ренессансный купол. Все смотрелось уныло и безнадежно. «Хитрые они», — вдруг сказал милиционер. «Ты сам посуди. У нас задержанных за день три сотни набегает, а у их десяток. Наших пять человек, а у их сотня. Где же справедливость? Дело-то поди общее, так нет же. Они не кто-нибудь, ЧК, и все спихивают нам милиции. Вот ты, например, бывший офицер. Художник я ну и врешь от тебя за версту прет золотопогонником и прекрасно думал между тем марин если прет значит и у врангеля легче будет ходить хотя по чести сказать там экзаменаторы посерьезнее что же теперь делать адрес явки сумская двадцать пять значит задача одна марин повернулся к милиционеру хочу по нужде не положено а я не могу больше терпеть Марин обвел глазами улицу, она была пустынна. — Ну и не терпи, — равнодушно сказал милиционер, — не положено и не положено. — Однако, — протянул Марин, — что же мне теперь лопнуть? — А это как хочешь. Марин повернулся к милиционеру и, придав своему лицу самое злобное выражение, на какое только был способен, крикнул. — Даешь сортир! — Ну ты, — милиционер сорвал с плеча винтовку и взял ее наперевес. Отходи, ваше благородие, а то с дыркой будешь. Марин схватил винтовку за ствол, потянул на себя и одновременно сделал шаг в сторону. Милиционер растянулся на булыге лицом вниз. «Я твое ружо вон в том парадном оставлю», — миролюбиво сообщил Марин. «Считай до трехсот, потом встанешь и заберешь ружо. Все понял». «Так ведь меня засудят», — жалобно сказал милиционер. «Как же это?» А так, вернешься через час на вокзал и доложишь тому в кожаной куртке. Задержан, он, мол, благополучно сдал. Расписки никакой не надо? — Не, некогда расписки писать. — А ты голова! — восхитился милиционер. — Да жалко! — Чего же тебе жалко? — Так ведь вспымает тебя и к стенке прислонит. — Так на так, куда ты денешься, ваше благородие? — Прав, подлец! — грустно подумал Марин. Выкрутиться из этой ситуации ох как непросто, если, конечно, Анаприенко опоздал по дурости и разгильдяйству, тогда шанс есть. Он вдруг вспомнил текст послания к Ленину, подписанный Анаприенко, и понял окончательно, бесповоротно и безнадежно, что задержался Анаприенко отнюдь не по расхлябанности, что-то с ним случилось, и дай бог, если это что-то еще удастся поправить». Оставалась последняя возможность — идти на явку самостоятельно. Марин подозвал извозчика и коротко бросил — на Сумскую. Извозчик прицокнул, лошадь взяла хорошей рысью. Выехали на Чеботарскую, потом по бурсарскому спуску, на Рымарскую и вывернули на Сумскую. Она изменилась. В девятнадцатом, когда Харьков занимали Белые, по Сумской с утра и до позднего вечера фланировали подтянутые офицеры с нарядными дамами под руку, проносились лихачи, серые в яблоках лошади стремительно несли лакированные экипажи. Кто-то из местных дам рассказал тогда Марину, что при Белых Харьков вообще преобразился. Былой губернский, даже университетский, но все равно ужасно провинциальный городишка, вдруг превратился чуть ли не в столицу. Правда, было много пьяных, а в связи с этим драки, скандалы и поножовщина. Полиция едва отправлялась. Поговаривали, что виной тому командующий армией генерал Май Маевский. Толстый, обрюзгший, с огромным животом, в кителе и пенсне, и красного от спирта носа, он являл собой жалкое зрелище. Рыба гниет с головы, старая истина. Май, как его называли в армии, пил и пил подчас без просыпу. А Деникин почему-то с ним не желал расставаться. Может быть, потому что Май знал свое место, не интриговал и не лез в правители. У добровольцев было три таких командира. Кроме Мая знаменитый Мамонтов, белый товарищ Буденный, как его здесь язвительно именовали за огромные усы, трус, авантюрист и пустое место с военной точки зрения. Буржуазная пресса много писала о знаменитом рейде Мамонтова по тылам красных а ведь вся эта писанина, как, впрочем, и сам рейд, были сплошным фарсом. Орды мамонтовцев грабили магазины, церкви, обывателей, но в бой с красными ни разу не вступили. Зато каждый участник рейда обеспечил себя барахлом по гроб жизни. Третьей знаменитостью добровольческой армии был генерал Шкуро, пьяница и скандалист. Все эти подробности невольно вспоминались Марину, когда он проезжал мимо офицерского собрания, в котором был несколько раз мимо штаба Мая Маевского. Теперь улицы Харькова стали иными. Не было больше нарядной толпы, только редкие прохожие и воинские части на марше. Одна из них преградила путь коляски коляске Марина совсем неподалеку от дома 25. Шел полк Красной Армии тремя походными колоннами с оркестром и развернутым знаменем. На Кумачевом полотнище топорщились не слишком умело нашитые литеры из белой материи, смерть Врангелю. И штыки колыхались в разнобой, и одежда была поношенной, а усталые лица были еще черны от безжалостного степного солнца и словно присыпаны едучей пылью пройденных шляхов. Но медь оркестра сверкала так ярко, так яростно, и зов трубы был неумолим. Набой кровавый, святой правый, Рядом с коляской остановился прохожий в потертом офицерском кителе с усиками под мясистым носом. Бросил на Марина равнодушный взгляд и кивнул в сторону красноармейцев. «Сила!» Марин промолчал, а Усатый продолжал. «Только против генерала Слащева им не устоять!» Марин не отвечал, и Усатый раздраженно произнес. «Он-то уж из них требуху выебьет, или нет?» «Вы желаете знать мое мнение о генерале Слащеве?» Холодно спросил Марин и подумал про себя. «Гнида чертова, пристанет же вот так ни с того ни с сего скучающий кретин, а ты изволь вести с ним полемику. Однако с чего он ко мне привязался?» «Извольте, я скажу», — продолжал Марин. «Наркоман из-за булдыка, ваш Слащев. И ни из кого он требухи не выбьет, из него другое дело». «Я понял», — кивнул усатый. «Вы бывший офицер», — он подчеркнул слово «бывший». «А вы теперь за них». Он ткнул пальцем в сторону мерно шагавших колонн. «Честь имею», — он поднес ладонь к козырьку фуражки. «Надолго к нам?» «Чего он ко мне привязался?» — окончательно встревожился Марин. «Что ему нужно?» «Ненадолго». Марин вышел из коляски. «Я приехал похоронить двоюродную тетю. Похороны уже состоялись, и через час я отбываю». «Куда, если не секрет?» — В сторону. — В какую? — В противоположную. У вас еще есть вопросы? Вы не стесняйтесь, я разъясню. Усатый улыбнулся и ушел. Провожая взглядом его увесистую фигуру, Марин подумал, нет, он далеко не кретин, и любопытство его не было праздным. У него была четкая и ясная цель, только какая? Колонна войск прошла, Марин пересек улицу. Вот он, дом 25-й, одноэтажный, с крыльцом в четыре ступеньки, с навесом на кованых ажурных кронштейнах. Все ставни закрыты, на дверях огромный амбарный замок. Этот дом принадлежал профессору Харьковского ветеринарного института Косякову. При белых он служил явкой городского подполья. Теперь же им решили воспользоваться, потому что к ЧК он не имел отношения, и Рюн о нем ничего не знал. Так, во всяком случае, утверждал Анаприянко, когда готовилась операция. Марин подошел к дверям, на замке была ржавчина, и не та застарелая, которая бывает на таких вещах, словно изначально от рождения, а хрупкая, нежная, возникшая всего ничего два-три дня назад. Значит, Анна здесь тоже не был, ибо что-то случилось из ряда вон. Если до сих пор у Марина еще теплилась слабая надежда, то теперь она угасла окончательно. Игра его величества случая поставила его на край пропасти. Он сошел с крыльца и перешел на другую сторону улицы. Снова и снова он перебирал в уме возможные решения. «Прийти в ЧК нельзя, это ясно. Тогда отбросить первую часть задания и двинуться в Севастополь, к Врангелю. Но обеспечить проход через бандитские места, через фронт, должны были местные чекисты. Сможет ли он пройти сам?» Не берет ли на себя слишком много? А если что? Как шутливо любил повторять Артузов. Тогда не выполнена первая часть задания, не выполнена и вторая. И как тогда поступить с ним, Марином? А, дело не в нем, плевать на него. Сколько мертвых здесь, в Харькове, по его вине. Сколько мертвых там, на последнем фронте гражданской войны. И тоже по его вине. Черт возьми, ведь не бывает безвыходных положений и неясным предчувствием, он поднял глаза и посмотрел на противоположную сторону Сумской. Там стоял его недавний собеседник, усатый. Рядом с ним молча покуривали еще два человека. Марин зашагал к центру города. Трое на той стороне неторопливо двинулись следом. Так шли до площади, с нее Марин свернул в переулок, но едва он успел сделать несколько шагов, впереди послышались трели милицейских свистков, и выход из переулка преградил грузовой автомобиль. Из него высыпали милиционеры и, развернувшись в цепь, двинулись навстречу Марину. Порохожие вокруг бросились бежать, сломя голову. Они падали, снова вставали, стремясь скрыться в парадных, в подворотнях. В воздухе звенело от криков, но Марин слышал только одно слово — облава. Он подумал, что нужно вернуться на площадь, оглянулся и понял, что опоздал. Площадь уже пересекал усатый с попутчиками. «Милицейская облава. Это просто совпадение», — лихорадочно соображал Марин. «А эти? Они явно по мою душу. Явно, и мне теперь не уйти». Он огляделся. Взгляд выхватил среди множества каких-то вывесок дну, трактир Хлопунова. Марин бегом пересек мостовую и влетел в гардеробную. Бородач-швейцар окинул его цепким профессиональным взглядом. «Пообедать или от облавы?» «Пообедать», — с трудом выговорил Марин. Ему вдруг показалось, что все происходящее с ним — кошмарный сон. Руки и ноги отяжелели, с трудом ворочался язык. Ведь не могло же быть так, что все случившееся подстроено, что все эти события — результат чьей-то злой воли, что цель всего этого он Марин. «Чушь!» — метался он. «Ерунда! Воспаленное воображение!» «Рюн?» «Ну, допустим». «А откуда он узнал о моем приезде?» «Выдала на «Нет, нет». «Значит, Рюн сам догадался, сопоставил какие-то факты, какие-то обстоятельства, понял, что в четвертый раз его открыто проверять не станут, и принял свои меры, организовал с помощью своих многочисленных приверженцев и прихлебателей наблюдение за вокзалом, обнаружил подозрительного Марина», сразу не взял, решил пусть погуляет, выявит связи, намерения, а там и всачок. «А если я от облавы?» — с трудом улыбнулся Марин. «А если от...» — зыркнул глазами швейцар. «Мне на лапу пятьсот Николаевскими и золотишко, если имеется, и в лучшем виде через эту дверь в подвал на соседнюю улицу». Он не спускал с Марина настороженного взгляда. «Он ведь гад, и выйти теперь не даст», — подумал Марин. Решения все еще не было, он не знал, что ему делать. Молча пошел в зал. Столики торопливо разбежались под сводчатым потолком, посетителей не было. Марин взял карточку, начал изучать меню и тут же поймал себя на мысли, что не понимает ни названий блюд, ни цен, ничего. Скрипнула дверь, в зал заглянул милиционер, подозвал кого-то, и тут же появилась приземистая фигура усатого он неторопливо пересек зал и остановился у столика марина комендант особо отдела южной армии терпигорьев представился над козыряв попрошу предъявить документы марин встал у меня нет документов офицер да что и требовалось доказать добродушно улыбнулся Терпегорев. — стоило ли играть в прятки ваше благородие? он крикнул вызывая караульных Марину защелкнули на запястьях стальные наручники английского образца, посадили вкрытый грузовичок, запахнули полок позади и повезли. Куда? Он ничего не видел и мог ориентироваться только тогда, когда на поворотах его резко прижимало то вправо, то влево. Автомобиль кружился по центру города, конвойные сидели молча, всем своим видом давая понять, что вступать в какие бы то ни было разговоры они не намерены. Молодые ребята лет по двадцать каждому, комсомольцы, наверное. И сидит под дулами их винтовок член РКПБ с 1909 года, сотрудник центрального аппарата ВЧК Сергей Марин, а у него в рукаве под подкладкой шелковка, и получается так, так все складывается, что уже не в роли белого офицера Марин, а в шкуре врага, и шкура эта наглухо зашита, и вылезти из нее невозможно. Автомобиль остановился, спрыгнули конвойные, откинули полок. «Выходи». Терпигорев подтягивался у входа в двухэтажный особняк, разминал отекшие ноги. Вывески не было, но в ступенек прохаживались часовые, и Марин понял, что здесь помещается особый отдел, цель его путешествия. Только пришел он к этой цели не тем путем, каким хотелось. И войти ему в этот дом сейчас придется не в том качестве, в каком поначалу предполагалось. Дежурная часть отдела, бывшая вестибюль особняка, была просторной, светлой, даже решетки на окнах не портили впечатление. За деревянным барьером у многочисленных телефонов сидел чекист, белобрысый, голубоглазый, с полным добродушным лицом. Он окинул Марина внимательным взглядом и повернулся к Терпигореву. «Споймал-таки?» «Поймал!» — подчеркнуто правильно ответил Терпегорев. «Ты что же, Зотов, искажаешь великий, могучий и свободный русский язык?» «Который был тебе опорой во дни сомнения и раздумий», — подхватил Зотов. «Если они у тебя, Василий Павлович, вообще когда-нибудь бывали, сомнения и раздумья? Кремень ты!» «Служим революции!» — скромно сказал Василий Павлович и дружелюбно улыбнулся Марину. «Чин!» Подполковник. Последнее место службы. По легенде Крупенского Русаков был командиром 3-го батальона 214-го пехотного полка бывшей императорской армии. Марин так и ответил на вопрос Терпигорева, а потом рассказал, что с ним произошло в поезде, и объяснил, что в Харьков попал, так как пробирается в Бессарабию в Кишинев к матери. Я не враг советской власти, примирительно закончил Марин. «Я обыкновенный окопный офицер, фронтовик. Я устал. И давайте побыстрее со всем этим покончим. Судите, если есть за что, или отпустите». «Да ведь мы бы и отпустили», — доброжелательно сказал Терпигорев. «Только где гарантия, что вы, ваше благородие, к Врангелю не уйдете?» «Ваше высокоблагородие», — уточнил Марин. «Это на тот случай, если и впредь вы намерены меня титуловать по уставу. Что касается Врангеля, то я дам вам свое честное слово». Терпегорев и дежурный переглянулись, и Марин заметил, что своими словами он до крайности изумил обоих. «Слово?» — переспросил дежурный. «А чего оно стоит теперь, это слово?» «Я дворянин», — улыбнулся Марин. «Мое слово, слово дворянское, неизменно». «Да будет вам», — лениво протянул Терпегорев. «Сколько мы вначале поверили!» И как за это оплатились дубки теперь? Советская власть отныне никому из вас не верит, поскольку все вы белогвардейцы, дворяне и прочие цепные кобели царизма. Ясно? А среди вас нет нечестных? Поинтересовался Марин. Своим вы всем верите? Кончим дискуссию. Зотов, запри его пока в кладовку, а там поглядим. Дежурный сверился с каким-то списком. В кладовку так в кладовку, там уже сидят три офицера. Потесняться. Кстати, Зотов, ты доложил Рюну, что арестованные поступают ежедневно, а помещения для КПЗ у нас не приспособленные. Случится побег, кто будет в ответе? Сами докладывайте. Ну и дурак. Случится побег, с дежурного спросят. Я тебе дело говорю. Доложи. Он хоть усечет, что ты об деле болеешь, понял? Давай ключи. Держите. Зотов подал у связку ключей и продолжал. «У меня к вам вопрос, товарищ комендант». Зотов метнул на Марина странный взгляд. «Вы мне тут вещи Анаприенко сунули?» Марин напрягся. «Вот оно, сейчас все разъяснится. Мыло, бритву, помазок, кусок рафинаду, денег, сто рублей, нудно перечислял Зотов. Я опечатал, опись составил, а дальше что? Родным отправить». Марину стало жарко. На лбу выступили крупные капли пота. Он сдерживал себя из последних сил. Перехватив взгляд Терпигорева, уловил недоумение и сказал, чтобы разрядить обстановку. — Однако жарко тут у вас, господа. Вы уж меня отправьте, а служебные ваши дела и в другое время решить можно. — А вы нас не учите, — хмур сказал Зод. — Мы про себя сами знаем. — Это, во-первых... — поддержал Терпигорев. — А во-вторых, господа уже два года в земле гниют. — А товарищи? — не удержался Марин. — Ты же самая махровая контра, — удивленно протянул Терпигорев. — Мил человек, я тебе вот что скажу. По должности своей я вашего брата в расход вывожу лично. Ты готовься, ваше благородие. — Высокоблагородие, — сказал Марин. — А этого Анаприенко или как бишь его... «Вы тоже лично вывели?» «А лично», — сказал Терпигорев, «пшел вперед». Они двинулись по бесконечному длинному коридору. Глухо звучали шаги на каменных плитах пола и стучало в висках, и навязчиво кружилась в мозгу словно заезженная пластинка несколько фраз, последних перед самым расставанием, сказанных Артузовым. «На вокзале тебя встретит Анаприенко, а если что, иди на явку, там будут ждать». Ждать. Много ли нужно Рюну времени, чтобы Марин был осужден и расстрелян? Сутки, двое, трое. Итог все равно предрешен. Открылась и закрылась еще одна дверь, и они оказались в небольшом квадратном дворе, замощенном булыгой. Сквозь неплотно пригнанные камни кое-где пробивалась по-осеннему пожухлая трава, вовсю распевали птицы, синело низкое, но странно бездонное небо. Марин запрокинул голову, зажмурился и глубоко вздохнул. Терпегорев заметил и сказал с иронией, «Перед смертью не надышишься, ваше высокоблагородие». Марин не успел ответить. За массивными обитыми железом воротами послышался бешеный топот подков и грохот колес. Ворота распахнулись, часовые придержались творки, и во двор на всем скаку влетела чумацкая колымага с решетчатыми бортами. Двух взмыленных лошадей погонял парнишка лет восемнадцати в Буденовке, которая каким-то чудом держалась на его затылке. Парень осадил лошадей, сдернул Буденовку и крикнул, хрипло с надрывом, «Товарищи!». И Марин увидел, что в окнах особняка, который замыкал двор, появились люди. Потом они появились и во дворе, окружив Колымагу плотным молчаливым кольцом. Только теперь Марин увидел, что колымага от борта до борта покрыта грязным брезентом, под которым топорщится что-то вроде дров. Возница сдернул брезент. Над собравшимися пронесся ни то вздох, ни то стон. Колымага была наполнена трупами, голыми, в потеках крови, со следами сабельных ударов и пулевых ранений. Нескольких женщин можно было отличить от остальных по длинным распущенным волосам. Марин... Посмотрел на Терпигорева. Тот снял фуражку и нервным, быстрым движением приглаживал на висках реденькие волосы, заметил взгляд Марина, сказал Торопись, офицер, теперь тебе лучше уйти отсюда. Когда за спиной громыхнула дверь со двора, Марин остановился и спросил, Кто эти люди в колымаге? Ах ты, Господи, прищурился Терпигорев. — Не допер, бедолага, образования не хватает. Наши, из ЧК, были на задании, а вот ваши, ваши, офицер, порубили их. Понял теперь? — Зачем вы все время придуриваетесь? — спокойно спросил Марин. — Не понял. — У меня ощущение, что вы постоянно выгадываете время для точного ответа, — жестко сказал Марин. — Офицер, — остановился Терпигорев, — ты знаешь, что тебя ждет? — Иллюзий не строю. «Ну и молодец», — одобрил Терпигорьев. «Я хочу сказать тебе чистую правду. Надеяться тебе не на что». Слязгом распахнулась дверь камеры. Это была обыкновенная деревянная дверь, ведущая в бывшую кладовку. Теперь ее обили железными полосами, приделали примитивный глазок и навесили амбарный засов. Получилась камера. Марин вошел. Сквозь маленькое вентиляционное окошечко под потолком Струились, словно рисованные лучики света. У стены напротив были построены нары, на нижних играли в кости из хлебного мякиша два человека в потертой военной форме без погон, с верхних доносился храп. «Здравствуйте, господа!» Марин снял фуражку, поискал глазами икону в красном углу, не нашел и перекрестился. Захлопнулись двери, громыхнул засов. Игроки перестали швырять мякиш, с интересом посмотрели на Марина. Более молодой, на вид ему было лет двадцать пять, спросил. «С кем имеем честь?» Постарший в каверийских чекчирах потянулся с хрустом и сладко зевнул. «Давно с воли!» «Только что!» Марин повернулся лицом к свету и опустился на колени. «Им надо дать пищу для размышления, ошеломить, отвлечь от конкретных подозрений», — подумал он. «Господи!» — завопил Марин, и, скосив краешек глаза, заметил, как вздрогнули офицеры. Приедет час до да всяк и же о убиет, вы, возьмится службу, приносите Богу и сия сотворят, яко не познаша Отца, не мене, но аз истину вам глаголю. О, не есть вам, да аз иду. Ащи бо не иду, аз о утешитель не придет к вам, а ли же иду, послю его к вам. Офицеры переглянулись. Храп наверху прекратился. Третий обитатель камеры спрыгнул вниз. Был он тучен, лыс, с наглыми, не глазами и мокрым ртом. Он все время причмокивал, словно слюна поступала к нему в рот, явно в излишки, а сплевывать мешала природная деликатность. «Если мы ему поможем уйти, он пришлет нам помощь», — иронически улыбаясь, перевел толстяк и посмотрел на Марина. «Хотите дать нам избавление?» — причмокнул он. «Браво, благодарим! Только мы, мил старь, в этом доме живем по большевистскому гимну». — Не понял. Марин встал и тщательно отряхнул колени. — Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, — процитировал Толстяк. — Товарищ Терпигорьев, местный палач, иногда поет своею. — А вы как предпочитаете? — Полковник Крупенский Владимир Александрович, — Марин щелкнул каблуками. — Жабов, ротмистр, — представил Толстяк. — Господа, назовите свои имена. — Момент, — прервал Марин. — Господа. «Я открыл закон движения и заката России. Итог многолетних раздумий. Слушайте, Россию погубят иудеи!» «Господи!» — ухмыльнулся Жав, «Вот новость! Да об этом еще Достоевский предупреждал». «Браво, ротмистер!» — обрадовался Марин. «В каком охранном отделении вы служили? В Киевском?» «Откуда, собственно?» — мрачно начал Жавов. Но Марин прервал его». В 10 году в Киеве особый отдел проводил семинар для чинов охранных отделений. С докладом выступал генерал Курлов. Излагая тенденции революционной пропаганды, он отметил усилившийся приток евреев в революцию и привел эти слова Достоевского. «Я был на этом совещании. А вы?» «Да я тоже был. Но я вас не помню». «А я вас. Ну и что? Кто из нас провокатор?» — Господа, господа! — вмешался молодой офицер. — Время ли? — Моя фамилия Якин, — поклонился он. — Поручик. — Очень приятно, — кинул Марин. — Хочется есть, здесь кормят. — Вот. Третий офицер достал снар сверток и протянул Марину. — Сало с чесноком и перцем. — Чертовски вкусно. — Хлеба хотите? — Конечно. Марин с хрустом откусил кусок сала откуда такая прелесть? — Военный запас, — скромно улыбнулся офицер. — Выезжали в село на карательную акцию. Я срубил одной большевичке голову, а это сало я нашел в ее хате. Позвольте рекомендоваться. — Прапорщик Гвоздев. — он улыбнулся, обнажив два ряда удивительно ровных и белых зубов. — Много ли женщин на воле, господин Крупенский? — В каком смысле? — В прямом. Груди, ляжки, ножки. «Ах, как хочется, как хочется здорового женского тела!» Он закатил глаза и хрустнул пальцами. Марин едва не подавился. Уже не хватало ни сил, ни выдержки. Он понял, что его психологическая атака напоролась на контратаку, и если он сейчас, сию минуту, не убедит этих типов в своей полной и безусловной лояльности, они свернут ему шею. «Прекрасная компания», — подумал он, стараясь проглотить очередной кусок с видимым удовольствием. «Милые, добрые, интеллигентные люди пока еще не убили, но ведь в любую секунду могут эту оплошность исправить. Если это начало тех встреч, которые мне обещал Крупенский, я себя от души поздравляю». «Ну ладно», — сказал Якин, — «хватит. Можете представить гарантии». «По поводу чего?» — невинно осведомился Марин. «Гвоздев, давай», — распорядился Якин. «В руке Гвоздева словно по волшебству возник нож». Держал он его профессионально, слегка сжимая рукоятку. Лезвие шло от большого пальца. «Ударит снизу вверх», — сообразил Марин. И тут же подумал о том, что нет, не ударит. Демонстрация, психическая атака. Хотели бы убить, поступили бы иначе. Заставили бы поверить себе, расслабиться. И в самый бы вроде неподходящий момент, раз и ваших нет. «Нет, тут что-то не то, так не убивают». «Уж не всыщите!» — насмешливо улыбнулся Жабов. «Здесь камера смертников, терять нам нечего». Он помолчал и добавил «Господин Крупянский». Марин сел на нары. «Убивайте!» «Я к матери хотел вернуться, с фронта к матери, дерьмовый!» Он лег и вытянулся. Гвоздев с беспокойством взглянул на своих, Якин пожал плечами. Конечно, мы переживаем ужасающий текущий момент, как выражаются товарищи. Чека убивает наших, мы своих. Необъяснимый, черт побери, парадокс. Зачем нам здесь чужой подозрительный человек, спросил Гвоздев. Но вопрос не отвечает, выкобенивается. Как хотите, господа, а я бы его ликвиднул. Хорошо, сказал Жабов. Вы намекали на то, что имеете отношение к полиции. Я не намекал. «Я утверждаю», — хмуро сказал Марин. «Тогда при чем тут фронт?» «При том, что на фронте я командовал батальоном». «Жандармы батальонами не командуют», — развеселился Жабов. «Врете вы все». «А я, знаете, еще и патриот, еще и русский», — сказал Марин. «Черноваты вы для русского, с сомнением», — сказал Гвоздев. «Представьте доказательства национальности и служебной принадлежности». Мягко улыбнулся Жабов. Марин обвел их глазами. Все трое смотрели напряженно, враждебно. «А вот сейчас я вас и куплю», — с удовольствием подумал Марин. «Вот он, момент торжества, господа офицеры. Итак, музыка, встречный марш». Он рассудил просто. Один из троих — агент Рюна. Не зря же Рюн распорядился посадить его Марина именно в эту камеру. Узнав о Шелковке, агент немедленно донесет. Марина вызовут на допрос, выяснится, что он эмиссар из Парижа. В этом случае Рюна расстрелять его не решится, да и не нужно ему это. Эмиссар из Парижа — это успех. Такое не каждый день случается. Нет, не расстреляет, скорее затеет какую-нибудь игру, начнет конструировать комбинацию. Значит, выиграно время, значит... Пойдут круги информации, как вот от камушка, упавшего в воду. Значит, будет осведомлен не только Рюн, но и другие сотрудники отдела. Если среди них окажется тот, кто должен был работать в паре с Анаприенко, спасение. Марин встал. «Кажется, все правильно. А если...» «А если нет в камере никакого агента? Если Анаприенко был один...» Что ж, терять нечего. В этом случае шелковка просто-напросто укрепит авторитет, вернее, создаст его. Господа, дайте нож. Марин распорол подкладку левого рукава и протянул Жабову шелковку. Господа, я верю вам, и в случае чего надеюсь на вас. Он вернул нож Гвоздеву. Жабов прочитал текст шелковки вслух. «Крупенский Владимир Александрович» состоит на службе в Ассоциации бывших офицеров Императорской гвардии, что подписями и печатью удостоверяется «Маклаков, Ладыженский». Жабов обвел офицеров взглядом. «Смысл мне не ясен, но убедительно. Тем более, что все мы знаем, кто такой Маклаков, и я могу удостоверить и личность господина Ладыженского». «Ну и чудно», — сказал Гвоздев, пряча нож. «Я рад, господа». «А я нет», — с вызовом заявил Якин. Все удивленно посмотрели на него, а он продолжал. «Шпики, жандармы, охранка, фи, господа, мы русские офицеры, право слова. Нет, я верю господину Крупенскому, но господа офицеры и охранка, фи, господа». «А я вам вот что скажу, господин Чистоплюй», — тихо начал Марин. «Из-за таких, как вы, о вас слишком много расплодилось. У государя появились сомнения в этичности нашей службы». «Дело дошло до того, что покойный император запретил содержать в армии осведомительную агентуру. Под влиянием безмозглых моралистов он оставил нас без глаз и ушей. И где?» «В основной опоре престола. А результат?» «В первый же день февральской смуты полки гвардии перешли на сторону так называемого народа». «Почему так называемого?» — спокойно возразил Якин. «Народ есть народ». «Богоносец и гегемон Духа». «А вы, мой друг, не так просты, как стараетесь казаться», — улыбнулся Марин. «Простите меня, я оговорился. Да, народ есть народ, и лучшая его часть действительно гегемон Духа, вы правы. А революцию мы проспали. Да и что вы хотите, господа? О настроении в войсках мы, охрана, осведомлялись с помощью латошников, коробейников и проституток. Каково?» «Вы монархист?» — спросил Жабов убежденный. «А я за учредительное собрание», — сказал Гвоздев. «И я тоже», — кивнул Якин. «А я за диктатуру сильной личности», — сказал Жабов. «России исторически нужен не монарх-символ, а личность, человек, который загнет нашу родину в рогульку. Россию, знаете ли, чем больше мочить кровью и гнуть в три погибели, тем занятнее выходит». Но кончили бы господа, «Я полагаю, господин полковник ждет от нас какой-то реальной помощи». «Полковник», — отметил про себя Марин, — «еще одна мелкая проверка. Знаю ли я офицерский этикет?» По традициям русской императорской армии приставки к офицерским чинам под штабс и тому подобное в беседе опускались. «Меня интересует Лохвицкая», — Зинаида Павловна сказал Марин. По моим сведениям, она содержится где-то здесь». Марин грустно улыбнулся. «А за то, что назвали полковником и тем самым сделали попытку восстановить наши добрые войсковые традиции, от души благодарю». Громыхнул засов. На пороге появился Терпигорев. Обвел офицеров веселым взглядом, вздохнул. «Прощайтесь, ваше благородие! Пробил час роковой». Марин взял в снар пальто, шагнул к выходу, но Терпигорев остановил его. «Вас пока не касается, остальные за мной на исполнение». «Но какое еще исполнение?» — побелел Гвоздев. «Полно вам», — одернул его жабок — «вы же мужчина». «Прощайте, господа», — улыбнулся Якин. Офицеры обнялись. Двери захлопнулись, некоторое время Марин еще слышал удалявшиеся шаги, Потом смолкли и они. За долгие годы работы в подполье Марин хорошо усвоил одну простую истину. То, что в обыденной жизни легко планируется и легко обретает плоть и кровь, в условиях конспиративных вырастает подчас в огромную проблему, требует двойных, тройных тылов, тщательно вдуманных и подготовленных запасных вариантов на тот весьма вероятный случай, если основной вариант провалится. А вот и теперь его затея с предъявлением шелковки лопнула, как мыльный пузырь, едва начавшись. Судя по всему, ни один из трех офицеров не был осведомителем. Есть жесткие правила, которыми руководствуются в таких случаях. Агента никогда не уведут из камеры первым, всегда сначала того, с кем ведется работа. В противном случае догадливый объект начнет ломать голову, строить предположения и может случайно открыть истину. Нет, среди этих троих агента не было Но как теперь быть? Что делать? На этот раз дверь камеры открылась бесшумно, словно петли были заранее смазаны Вошел дежурный, который принимал Марина Моя фамилия Зотов, не забыли? Спросил он, тщательно прикрыв за собой дверь Не забыл Чему обязан? Товарищ Марин Я пришел, чтобы вам все объяснить и вместе подумать, как быть дальше. Дело обстоит так. Ничего не понял, перебил Марин. Извольте выражаться точнее. Он с трудом сдерживал вдруг вспыхнувшую радость. Опытный психолог, он почувствовал, что никакой провокации в приходе Зотова нет, и говорит он вполне искренне. Я постараюсь, сказал Зотов, только времени у меня в обрез, так вот. А Наприенко собрал по поводу грязных делишек Рюна хороший материал. «Хранил его в своем личном сейфе в папке. Думаю, что Рюн заподозрил неладное и сумел сейф вскрыть. Дело, в общем, не хитрое, у нас ведь не банковские сейфы. Честно сказать, это догадки, не более. Исхожу из того, что папка лежала на месте вплоть до ареста Анаприенко, а потом исчезла». «Какие обвинения?» — предъявил ему Рюн. «Шпионаж в пользу Врангеля. Ну, это же не серьезно. Напрасно вы так думаете» комиссия изъяла в сейфе анаприянка расписки некоего гамзаева на 2000 рублей для врангелевского резидента и очередное донесение там была структура отдела данные наших сотрудников а на донесении личные пометки анаприка он признался все отрицал требовал экспертизы да где же взять экспертов то и комиссия поверила без экспертизы А что ей было делать? Факты вещи упрямое, а время горячее. Было бы поспокойнее, может, и разобрались бы. Гамзаев этот давно был на подозрении, правда, как взяточник, не как шпион. А вас, Анаприенко, сообщил в последний момент. Его уже уводили из камеры. Что будем делать, товарищ Марин? На кого вы можете опереться здесь, в отделе? Есть надежные ребята? К сожалению, мало, и все рядовые. Люди запуганы, сдали позиции. На партийных собраниях у нас в основном приветствует руководство и принимает трескучие постановления. А когда надо о деле поговорить, коммунисты нелегально собираются. Рюн несколько раз разгонял нас, предупредил. Еще одно подпольное собрание, и будут приняты более жесткие меры. К Фрунзе обращались. фронта готовит наступление, ему не до нас. Да вы знаете, бумажная отчетность у Рюна наять. Сунется очередная комиссия и уйдет несолно хлебавший. Товарищ Марин, вы просто обязаны приступить к проверке Рюна. Ничего себе, протянул Марин. А как? Я поговорю с ребятами, придумаем что-нибудь. Фамилия Лохвицкая. Вам ни о чем не говорит? Ну как же, любовница Рюна. То есть? Он к ней в камеру три раза на дню шастает. Как идет, удаляет всех часовых из коридоров. Правда, у нее с ним теперь не лады. Что именно? Да знаете, как в другой раз бывает. Повздорили, она ему по морде дала смачно. Я в глазок лично видел. Обычно он глазок бумажкой залепляет. А тут, видать, заволновался, забыл. Я и подсмотрел. Красивая баба. Даже жаль ее по-человечески. А в чем ее обвиняют? Спекулянтка. Да не в этом дело. Коля Нарюна шандарахнула, он ее шлепнет. Месяца два назад он познакомился в ресторане с одной врачихой зубной. Ну, слово за слово пошла любовь. Потом смотрим, врачиха-то в камере и обвиняется в связях с зелеными. А тут как-то прихожу на дежурство. Готово дело. Приказала долго жить. Умерла? К стенке поднял глаза Зотов. Шлепнул ее Терпигорев. Кстати, сложный этот гад, товарищ Марин. — Вы его опасаетесь. — Арюн, несложный. — А вы сейчас с ним познакомитесь. Зотов вытащил из кармана часы. — Я ведь за вами пришел. Будьте осторожны. — Не понравитесь? Он всадит вам пулю прямо на месте. Имейте в виду. Арюн сидел за огромным письменным столом в глубине кабинета спиной к окну. Это был простой и точно рассчитанный прием. Входящий видел только силуэт, зато сам был освещен с ног до головы. Марин, когда вошел, увидел все поэтапно. Сначала кабинет, очень большой, с высоким лепным потолком и старинные люстры в стиле ампир. Под ногами пушистый и не очень затертый ковер, настоящий хоросан. Правда, поздний, как легко определил Марин. Видно было, что товарищ начальник не пренебрегает уютом. Справа у стены было нечто вроде уголка отдыха, три дивана Бедермейер. На торцах двух боковых высокие колонки с китайскими вазами из зеленоватого фарфора селадон Над средним, замыкающим диваном, портрет вельможи в костюме XVIII века. Кактусы в горшках, пальма. Потом Марин обратил внимание на владельца кабинета. Рюн был миниатюрный мужчина с усиками и тщательно расчесанным пробором. Не будь на нем сложной системой ремней, его легко можно было принять за официанта какого-нибудь солидного ресторана. Он, не мигая, смотрел на Марина и выстукивал по краю стола какой-то марш. — Здравствуйте, — наклонил голову Марин. — Что вам угодно? — Садитесь, — сдержанно улыбнулся Рюн. — Приятно иметь дело с интеллигентным человеком. — Я офицер, — заметил Марин. «А для меня интеллигентность не социальная принадлежность», — сказал Рюн, — «а состояние души. Я хочу построить нашу беседу на абсолютно реальной основе». Он взял со стола колокольчик и позвонил. Вошел Терпегорев, под мышкой он держал сверток. «Докладывайте», — приказал Рюн. Терпегорев неторопливо развернул сверток и тщательно сложил упаковочную бумагу в четверо, Потом сделал шаг в сторону, и Марин увидел три офицерские гимнастерки. — Это Жабов, комендант, стряхнул гимнастерку. — Расстрелян. — Это Гвоздев, тоже расстрелян. — Это Якин, туда же. — Желаете убедиться? Рюн повернулся к Марину. — В чем? — Да вот, в каждой гимнастерке дырка, кровь. «Я верю вам на слово», — улыбнулся Марин. «Свободны», — кивнул Рюн Терпигореву. И тот, четко повернувшись налево кругом, вышел из кабинета. Гимнастерки расстрелянных офицеров остались на столе. «Как видите, я не шучу», — сказал Рюн и помедля добавил. «Владимир Александрович, мы с вами по разную сторону баррикад. Но я не напрасно упомянул слово «интеллигент». По какую бы сторону друг от друга ни находились интеллигентные люди, они всегда договорятся. Ведь они говорят на языке Гёте и Гекеля. «А народ, которым вы руководите, он на каком языке говорит?» — спросил Марин. «На матерном в основном», — улыбнулся Рюн. «Вы шли на связь к Верангелю». «Он знает о Шелковке», — сообразил Марин. «Значит, я ошибся. «Значит, агент в камере был. Кто? Жабов? Якин? Гвоздев?» «Сработано тонко. Не знаю, кто из них». «Это вопрос или утверждение?» — улыбнулся Марин. «У вас в рукаве и ответ на мой вопрос и подтверждение моего утверждения. Смотрите сюда». Рюн вышел из-за стола, подошел к дивану и отодвинул портрет. За ним оказалась дверка сейфа. Рюн открыл сейф и, перебрав несколько папок, вернулся к столу. «Вот я беру ручку с пером, макаю перо в чернильницу и пишу на обложке «Расстрелять» и подписываю «Рюн». «Вопросы есть?» «Что это за папка?» «Ваше дело». «А почему вы не поставили сегодняшнее число?» «Блестяще», — обрадовался Рюн. «Мы договоримся, я это сразу понял». Если вы согласитесь на мое предложение, числа вообще не будет, а если нет, догадываетесь? Вы его поставите в тот день, когда меня расстреляют, — сказал Марин. Умница, — одобрил Рюн. — Вы должны меня понять. Слушайте. Он вышел из-за стола и снова подошел к дивану, сел, жестом пригласил Марина сесть напротив, потом продолжал. Революция номер три, «Октябрьская», как ее называют, была совершенно бескровной. Пять-шесть человек убитых с обеих сторон, это же не разговор. Но бескровная революция переросла в величайшее сражение. Тысячи, сотни тысяч убитых, миллионы изгнанников, гражданская война. В ней нет победителей, нет побежденных. Кто-то должен исчезнуть. Мы считаем белые, они имеют в виду нас. А вы как думаете? Марин пожал плечами.